Призрачный щит Новый школьный день должен был начаться с занятий по прорицанию. Однако всевидящая мадам Боре начала урок с того, что отпустила участников Братства Башни, подняв ладонь и объявив «Предрекаю вам, дети мои, что на сегодня вы освобождены будете от всех занятий, равно как от зачетов по всем предметам, коли сможете исполнить правильно обряды, связанные с особым поручением. Ступайте и переоденьтесь в костюмы мирские». Причастность к колледжу нашему никак не выдающая. Она опустила руку, склонила голову, глядя на молодых людей. Чего застыли? Вы верно думаете, я шучу? Ступайте, ступайте. Директор Бронте ждет вас во дворе через полчаса. И не надейтесь, что сдать зачеты особым образом окажется для вас проще, нежели общим порядком. Однокурсники переглянулись и стали пробираться к выходу. В этот день Биттеле впервые увидел профессора Бронте... Не в мантии из малиновой парчи, а в обычной суконной куртке и потертых джинсах, заправленных в мятые кирзовые сапоги. Куртка явно имела надставные плечи, поскольку скрадывала контраст между большой головой директора и его щуплым телом. Седые волосы главного чародея колледжа были аккуратно зачесаны назад, на голове сидела суконная же пилотка с пером. Больше всего директор напоминал обликом швейцарского охотника, оставившего в гостинице ружье и патронтаж, и собравшегося погулять. Да, наверное, именно под он и маскировался. Участники братства башни по требованию Артура Бронте тоже оделись так, чтобы не выделяться среди смертных, что для большинства было совсем несложно. Почти все приехали в колледж на автобусах, поезде или такси, и нужные костюмы имели. Исключение составили генриета Вантенуа. От чего то нацепившую длинную цветастую юбку из сатина, свитер крупной вязки и яркий красно-желтый платок. И на додух синусерт, которого, как ни одевай, все едино шерсть наружу лезет. Впрочем, Недоморф привык отводить глаза и не опускать воротника, а одежные фантазии Генриетты не выходили за пределы обычного для смертных поведения. «Я бы советовал вам не расслабляться, молодые люди!» Обойдясь семерых подростков, сказал профессор Бронте. «Вы освобождены сегодня от занятий, не просто так, для пустой прогулки. От вас потребуется все то знание, которое вы успели усвоить за минувшие пять лет. Внимание и осторожность! Хочу напомнить, что вы выполняете важнейшую миссию, возложенную на нас Советом Хартии. Сбор вещей темного Лорда сделает мир куда безопаснее и укрепит основу основ нашего мира, свободу, защищаемую достойнейшими из достойных нашего Совета». «Так зачет будет?» Дослушав директора, поинтересовался Лорак: "Если вы выполните данное поручение, то спасете человечество и получите годовой зачет по всем дисциплинам." Усмехнулся Артур Бронте, похлопал себя по груди, явно проверяя, на месте ли палочка, и махнул рукой: "Идемте за мной." К удивлению учеников директор повел их не в замок, а на край двора за трибуны болельщиков, поставил возле одного из массивных камней фундамента и ударил палочкой по валуну. Филов лук! Сердце привычно ёкнуло, желудок дернулся наверх, всех слегка замутило и тут же отпустило. Ученики и директор находились в широкой зеленой долине, меж двух горных отрогов. Отрогов настоящих, с отвесными склонами в сотне арпанов высотой и сверкающих изумрудными ледниками на нескольких самых высоких пиках. Здесь было зябко, но солнечно и дышалось как-то необычайно легко. «Мы в горах, да?» – прищурился цивик. «И на хорошей высоте. Солнце над головой. Время за полдень. Нет, это не Швейцария. Слишком большая разница в часах. Мы на Тибете, да? Не знал, что у нас во дворе есть камни перемещения». Местные жители не любят этого места!» Пропустил его вопросы мимо ушей директор и присел на серый, трещиноватый валун, похожий на тот, что находился во дворе замка. Считают долину проклятой, населенной подземными демонами, пожирающими людей. Но это, конечно, не так. 607 лет тому назад через эту долину отступал отряд одного из сыновей Ириджуна, именем Найда и по прозвищу Призрак. У него было много сторонников, желавших сделать его диктатором, хозяином планеты, но не так много, как врагов. Путь к реке Призраку перекрыли полсотни британских озерников, а сзади наседали отряды Хартии из местного ополчения, сибирских наемников и воинов Ордена. это оторвался от нас и вполне мог скрыться, но озерники связали его боем. Они рубились, наверное, часа два. Кто побеждал, неведомо. Когда мы настигли врага, то перебили и тех, и других. Свобода была ненавистна им всем. «Вы сражались в этой битве, профессор?» Не без восхищения переспросила Анита. «Разве достоин доверия тот, кто не проливал кровь во имя общей цели?» Пожал плечами Артур Бронте. «Среди Совета Свободных за свободу воевали все. Но важно не это. Важно то, что Найда, призрак, исчез после этой битвы. И его никто и никогда больше не видел. Вместе с ним исчез и щит Темного Лорда, доставшийся Найду после дележа наследства. Как вы знаете, каждый из сыновей Ириджуна получил что-то из вещей. Что-то из оружия, что-то из доспехов. Дочерям тоже кое-что досталось. Так все это по земле и расползлось. «Может, просто сбежал?» – предположил Дубус. «В нашем мире сыну темного Лорда почти невозможно скрыться, месье», – покачал головой Бронте. «И глава вашего братства тому примером. Сколько веков прошло, однако стоило битали появиться в школе, как почти сразу нашелся тот, кто опознал потомка мага двух драконов. Призрачный щит тоже трудно скрыть». Хотя именно прятать этот щит умеет прекрасно. Под его прикрытием Ириджун нередко вступал в бой, невидимым для врага, тем самым заставая нас врасплох. А кроме того, я ведь говорил вам, что оружие Темного Лорда убивает любого, в жилах кого не течет его крови. Так вот, за минувшие века на этом поле бесследно исчезло несколько сотен смертных и много десятков колдунов, пожелавших разгадать сию загадку. Призрачный щит делает своего владельца невидимым? Уточнил надодух. Именно так, месье Сенусерт, подтвердил директор. По желанию владельца, разумеется, его самого и тех, кто рядом. То есть он лежит где-то здесь, но его никто не видит и не может найти? Вы повторяетесь, месье Сенусерт? Покачал головой профессор Бронте. Несколько сотен счастливчиков его все-таки нашли. Негромко напомнила Генриетта. Странно, что эта груда костей никак не выдает его положение. Так и что нам делать, профессор? Спросила Анита Горамник. Найти щиты доставить в колледж, пока он не убил кого-нибудь еще. Но как? С вами потомок темного лорда, молодые люди, и знания, полученные вами за пять лет учебы. Так что прошу приступать. Директор широким жестом указал на долину: Вам нужен годовой зачет или нет? Долина лежала перед ними, сочно зеленая, как рюмка с абсентом, и шелковистая, как пух горной козы. Похоже, животные тоже недолюбливали эту долину, поскольку густую зеленую траву никто не выедал, и она поднималась ровным ковром, по колено высотой. Во многих местах были разбросаны островки кустарника, видимо, в низинах, где скапливалась вода. Деревьев уже не росло нигде. «Что будем делать?» На этот раз спросил Дубус, широко развернув плечи. «Разойдемся на несколько шагов и прочешем цепочкой». «Тут километров десять в длину и полкилометра в ширину», — ответил цивик. «Года два чесать придется. Зачем нам зачет за этот год на выпускном экзамене?» «Можно попытаться сделать лазу, предложила Генриэта. Мадам Кардо говорила, что так удается найти любые спрятанные тайны. «Тот же чёс, но только в профиль», — ответил Нададух. «Чтобы лоза показала находку, над нею нужно пройти». «Срисовать долину, напитать картинку здешней силой и поискать по ней». Предложила Анита Подозрительные точки проверить уже на месте. Рисовать будет быстрее, чем прочесывать, согласился и надодух. Битали послушал своих друзей, покивал, а потом медленно пошел вперед. Ты куда, дружище? направился за ним Недоморф. Чего-нибудь заметил? Нет, покачал головой Битали. Но, может быть, я чего-нибудь почувствую. Все же я потомок темного лорда. Неужели щит не откликнется на мое появление? Остальные ученики двинулись следом, прислушиваясь и оглядываясь, надеясь уловить какие-нибудь изменения в мире вокруг. Так в тишине они прошли около километра, но ничего интересного не заметили. «Глупости какие!» Первым не выдержал цивик. «Мы образованные люди, или просто гадалки уличные. Сколько можно вот так бессмысленно кружить? Нужно придумать какую-нибудь методику, и следовать ей, пока не добьемся успеха». «Ну давай предлагай, умник». Оглянулась на него Генриетта. «Ну и предложу». Цивик подумал и закончил. «Отлучусь ненадолго и предложу». «И то верно», — подала голос отличница. «Нас пять лет учили. Неужели ничего придумать не сможем? Ты предлагай, предлагай, не останавливайся». Кивнула и ей в антенуа. «Если хотим что-то придумать, нужно хотя бы пытаться. Ну, например, что если уменьшить эту долину и забрать ее целиком?» «Всю долину?» Почесал в затылке Недоморов. «Не, на такое даже у темного Лорда силы не хватит!» «Снять мороки. Призрачный щит наверняка мороком хозяина защищает. Попытаемся пройти по долине с заклинанием «Обсессион», и он откроется». «Тут все так заросло, что не увидим даже открывшееся. покачал головой Лорак. «Вэк!» вскинул палец Дубас. «Это заклинание сносит все и видимое, и невидимое. Щит отшвырнет, и мы его увидим». Даже если его отшвырнет, он все равно не видим. Развел руками Недоморф. Дубасты гений. Остановилась отличница. Точно, так и есть. Она подскочила к парню, вымыхавшему выше нее на две головы, подпрыгнула и чмокнула в подбородок. Что он придумал? Объясни. Недовольно глянув на широкоплечего одноклассника, спросил додух. Кости. Вокруг щита должны быть из них целые завалы. Схватила его за бакенбарды девушка. «Если заклинание их разметает, то щита мы, может, и не увидим, а фонтан из костей обязательно, и будем знать, где искать невидимку». «А где цивик?» Обвел друзей взглядом битали «Пописать отлучился», — ответила Генриетта. «Сейчас догонит». «Где?» «Да там, позади», — махнула рукой Вантенуа. «Ну, понадобилось человеку, чего вы так нервничаете?» «Ладно бы человеку», — покачал головой Битали. «но вот цивику...» «Это верно». Забеспокоился и недоморф. «Цивик с его везением не может ни во что не влипнуть. Тем паче, что за все утро еще ничего не сломал и не опрокинул». И надодух закричал во весь голос. «Цивик, ты где?» Ответом стал лишь слабый шелест травы. «Вот проклятие», — сплюнул Битали. «Генриэта, где он отвернул?» Компания быстрым шагом вернулась по своим следам, и цветастая в показала на полоску примятой травы протянувшуюся к островку ивовых зарослей. Вот здесь. Цивик! Нададук сунулся было следом, но Анита ухватила его за плечо. Куда лезешь? Жить надоело. Бит-ликро, вытянув из кармана волшебную палочку, зажмурился и сделал глубокий вдох, мысленно стягивая со всего тела, словно теплую пленку с кожи, всю силу, что только в нем имелось. Скатил ее к самому кончику палочки и коротким движением метнул вперед. «Обсессион!» Заросли вздрогнули. По ним прокатилась легкая дрожь. Словно взметнулся вверх горячий воздух, и... И ничего не изменилось. Не считая того, что под самыми корнями появилась узкая коричневая полоска. Все вместе друзья сделали несколько шагов вперед, и Генриета сглотнула. «Это же Костя!» «Да уж», — покачал головой Дубус. «Мимо такого попадаловаться и точно пройти не мог!» «Стойте!» — вскинула руки Анита. — Мы же не знаем, на каком расстоянии убивает щит. Молодые люди замерли, и только Биттеле после короткой заминки продолжил путь вперед. — Насчет костей отличница ошиблась. Жертв может статься были и сотни, вот только останки их, открытые дождям и солнцу, превратились в труху, из которой торчали где отдельные костяшки, где обрывки ремней и ржавые клинки, а где и целые черепа. Единственное, так это трухи, накопилось столь много, что через нее уже не пробивалась трава, и под кустами было сухо и чисто. Цивик, разумеется, лежал здесь. Распластался между корявыми корнями со столь счастливым выражением лица, словно перед смертью успел догадаться о своей находке. А может и успел. Парнишка-то умный, просто невероятно невезучий. Битали присел рядом на корточки, похлопал его по груди. Надеюсь, с твоим тотемникам все в порядке, дружище? Наверное, да. Иначе до пятого курса ты просто бы не дожил. Крой перевел взгляд на коричневую костяную труху, ровным кругом устилающую землю. Если оружие темного лорда равно убивает всех приблизившихся чужаков, то значит. Юноша выпрямился, прикинул, где находится центр круга, переступил туда и принялся руками раскидывать слежавшуюся почву. Уже через несколько минут он нащупал какой-то ровный край. Ухватился за него, потянул изо всех сил. Труха вздыбилась, поддалась, и Биттель отвалился на спину, держа в руках белый капляобразный щит, длиною всего-навсего в руку, и сделанный из чего-то очень похожего на эмаль, но легкого и не имеющего под собой основы. С одной стороны дугой выпирала шершавая рукоять, с другой в центре поля сплелись шеями две драконьи головы, красная и черная а сверху и снизу шла краткая надпись девиз «Сильным честь, слабым справедливость». Биттель взялся за рукоять, и щит запел, ощутив руку хозяина. Легкое дуновение обняло юношу, и он понял, что древнее оружие могучего мага готово служить ему, отбивать удары, прятать от взоров, поддерживать в усталости, следить за опасностями и упреждать о них. Крой ощутил его как часть самого себя, как продолжение своего тела, как плоть от плоти своей, и в то же время, как верного друга. Не удержавшись, Биттель ласково погладил оружие по верхнему краю, и щит натурально мурлыкнул, радуясь позабытой нежности. Спохватившись, юноша вернулся к открывшейся яме, заглянул в нее. Как он и полагал, под щитом остались останки его последнего владельца. Однако время и природа не пощадили Найда-призрака. Из земли выглядывал лишь край черепа, несколько ребер и рука на который поблескивал браслет с маленькими треугольными зеркалами вставленными в ажурные оправы вместо драгоценных самоцветов все что мог сделать битали отдавая дань уважения мертвому брату так это снова завалить яму трухой даруя ему вечное упокоение смешно негромко сказал он твой щит уберег тебя от врагов даже после смерти но похоже он спрятал хозяина так хорошо что тебя не смог найти даже твой тотемник прощай брат вот и раскрылась тайна еще одного из темных лордов прощай Битали поднялся и вышел из кустарника показал щит друзьям потом кивнул цивик понятно нашел ловушку с первой попытки чуть ли не сверху на щите растянулся можете его забирать там теперь безопасно ларак и Нададух взяли невезучего товарища за руки дубу за ноги и все вместе они отправились к далекому валуну на котором директор школы дожидал создающих зачет учеников При виде погибшего Артур Бронтов вскочил, засуетился. «Месье Кро, отойдите, пожалуйста, в сторону. В данный момент вы опасны. Мадемуазель Гарамник, будете за старшую. Когда ваши друзья встанут перед камнем в круг примерно три шага окружности, коснитесь середины валуна и внятно, раздельно произнесите «Школа Б». Понятно? Как окажетесь во дворе, сразу несите Цивика Кэшнану Неназовичу. Это будет не первый визит». «Наш лекарь знает, как быстро вернуть цивика к занятиям. Действуйте!» Отличница кивнула, дождалась, пока мальчишки сгрудятся у валуна. Ударила палочкой, и все исчезли. Генриетта громко сосчитала до десяти, шагнула к камню. «Школа Б!» И тоже сгинула. «Неужели вы его нашли?» Профессор повернулся к битали. «Какой красавец! Он ничуть не изменился! Выглядит, словно только сегодня отполировали!» «Я пойду первым, месье Кро, дабы проверить, нет ли за амулетом перемещений людей. Вы ведь уже убедились, насколько это опасное оружие, правда? Если там кто-то окажется, я освобожу место. Вы же сосчитаете до десяти, и только потом отправляетесь следом». «Хорошо», — кивнул юноша. «Какой красавец!» Еще раз восхитился директор и пропал. Биттли честно выждал. Перенесся следом на совершенно пустой двор, а затем, следуя в пяти шагах за спиной профессора, Поднялся на крышу, а с нее под шатер башни кролик, где в полумраке уже хранился на шесте из красного дерева шлем Эриджуна. Поставь его туда, указал на соседний шест Артур Бронте. Сможешь закрепить? или тебе дать веревку? Он и так твердо встает, профессор. Под шестом в полу имелась трещина, и острие считаю очень удачно в нее вонзилась. Благодарю вас, месье биталикро Потер руками директор школы. «Вы честно заслужили и зачет, и даже 10 баллов аттестат. Можете идти, а я немного задержусь. Хочу еще полюбоваться этим невероятным приобретением. Кто бы мог подумать, мы все же нашли призрачный щит. Целых 600 лет. Но все-таки мы его добыли». Молодой человек оставил профессора восхищаться его новым приобретением. Сам поспешил в лечебницу и застал своих друзей, идущих навстречу. Вместе со смущенным цивиком в середине. «Ух ты!» — только изумился Кро. «Эшнун не назовет что, твоего тотемника прямо в лазарете держит?» «А как ты догадался?» — скинул брови цивик. И все весело расхохотались. «Ребята, наши зачеты засчитаны!» — развел руками Биттли. «Не знаю только, нужно ли нам теперь посещать занятия, или мы теперь числимся на каникулах». «Придется посещать!» — ответила Генриетта. Родичи ведь ничего не знают, а без их согласия колледж нас отпустить не может. А еще нам нужно покормить домовых, — внезапно напомнил Ларак. — Иначе коровы недоинами мучаться будут. Давайте сперва домовых, а потом в столовую. Наберем вкусности, а потом отметим нашу удачу торжественным обедом на поляне надодуха. — Лучше ужином, — поправил недоморф, — чтобы на время не оглядываться. И к тому же мне нужно там кое-что прибрать. — Ладно, ужином, — согласился паренек. «Договорились?» «Ну, наконец-то!» «А то уже третий месяц все каждый день по углам разбегаются!» «Так, мы с Дубусом на огороды, а вы за молоком!» Кормление низших духов давно стало для братства привычной рутиной, и в несколько рук ученики управились с этим довольно быстро. Потом был обед, на который они попали, понятно, самыми первыми, отправившись в столовую еще до окончания второй пары. С обеда они-то и на додух незаметно исчезли. Цивик отправился отоспаться». Очередная смерть его немного утомила, и остальные участники братства тоже разошлись на послеобеденный отдых. В башне Биттеле тут же открыл дверцу шкафа, пробуждая из памяти милый образ, глянув в зеркало. Оно, как это случалось почти всегда, сразу восприняло желание юного чародея и отразило образ далекой Франсуазы. И как это случалось довольно часто, этот образ оказался дрожащим и размытым. Девушка была видна сверху и сбоку, да и то только наполовину, правое ухо, плечо и часть руки, лежащие на исписанной тетради. Похоже, она сидела в своей школе, отражающих поверхностей поблизости не имелось, и зеркало нашло что-то слабопригодное и захватывающее нужный образ хоть маленьким кусочком. Но в этот раз юноша неудачи не огорчился. Взяв с полки немного ярких фантиков, он сунул деньги смертных в карман и завернулся в покрывало перемещений. В лав-романсе Битали повернул не к дому Франсуазы, а на окраину, к новому торгово-развлекательному комплексу. Быстро нашел ювелирную лавку. пошел вдоль прилавков. «Молодой человек ищет что-то конкретное». Встрепенулась упитанная пожилая дама с сидыми волосами, имеющими явный зеленоватый оттенок. «Мне нужен браслет с зеркалами». Вперил в нее внимательный взгляд Битоли. Уж очень хозяйка магазина походила внешностью на болотную навку. «Серебро, золото, камень». Жадно облизнула губы продавщица. «Волосы сухие, кожа тоже, пахнет ландышем. Нет, пожалуй, все -таки смертная». «Без разницы», — пожал плечами юноша. «Главное — зеркала». «Серебро с воронением?» Выдвинула дама пару ящиков, быстро выложила на витрину несколько широких браслетов. Тонкий травяной рисунок на них подчеркивался черными линиями, окружающими лепестки от чеканенных лепестков. Сами лепестки были отполированы до блеска и вполне могли считаться маленькими зеркалами. Биттелли поднял один, другой, приглядываясь, покачал головой. «Они неровны, отражения искажают». «А так?» Продавщица смахнула серебряные браслеты, вместо них выложила два золотых, на которых рисунок из маленьких рубинчиков перемежался с белыми овалами. «Слишком маленькие, через них ничего не видно». Тогда чёрная яшма с белым золотом, но это дорого. Столько хватит?» Биттеле показал взятые с собой деньги. Продавщица оценивающе прищурилась, наклонилась, достала из-под прилавка бархатную коробочку, открыла. Внутри на выпуклой подушечке лежал браслет шириной в два пальца из чёрного полированного камня, по которому велась гравировка, заполненная сверкающим золотым порошком. В пяти местах камень Толи скрепляли, то ли украшали белые сверкающие пластинки. Ровные, прямоугольные, гладкие. Теперь жадно облизнулся юный чародей. И дама злорадно улыбнулась, потянулась к деньгам. «Вот это, это и это мне». Отобрала она несколько бумажек. «Все остальное пока остается вам. Футляр в подарок. Приходите еще. Моя лавка готова исполнить любой каприз любого клиента. Месье в гостях или проездом». «Я из Шотландии» удовлетворил ее любопытство Биттали. уж извините если мое поведение показалось вам странным ну что вы я всегда рада новым клиентам если вам понадобится что-то необычное обращайтесь сделаем на заказ Шотландские украшения у нас редкость но если вы опишете их достаточно подробно, получите все что пожелаете Не забудьте рассказать о нашей лавке своим друзьям дама протянула картонный прямоугольник с адресом и телефоном приходите еще. «Обязательно». Биттели поднял взгляд на часы, висящие над кассой, и заторопился на выход. Школа Франсуазы находилась тоже на окраине, совсем недалеко от торгового центра. Простенькое двухэтажное здание, обшитое синими и зелеными панелями, с двумя баскетбольными площадками по сторонам. Его окружал забор из проволочной сетки высотой в два человеческих роста, видимо, чтобы мяч во время игры не улетал. Однако впечатление из-за такого ограждения возникало чисто тюремное. Только колючей проволоки поверху, и вышек с охранниками не хватало. Ученики уже расходились. На крыльце школы собралась изрядная толпа. Гомонящая, шевелящаяся, размахивающая рюкзаками, дымящая сигаретами и пьющая пиво. Последнее удивило битоли больше всего. Неужели малолетним смертным никто этого не запрещал? «Смотрите, фокусник!» Перекрыл общий гомон истошный вопль. И из толпы выбралось вперед уже знакомое юноше-страшилище, увешанное серьгами и раскрашенное под жертву упыря. «Ребята, я его знаю. Он такой умеет. Вы просто сдохнете!» «Добрый день, мадемуазель Юлиана!» Кивнул Битали. «Франсуаза еще не ушла?» «Не, с черномазами тусит!» Махнула рукой на крыльцо девушка. «Покажи нам чего-нибудь. Ну, покажи!» Битали прищурился. Франсуаза весело болтала с черноволосым пареньком арабской внешности, возле которого терлось еще двое смуглых подростков, с готовностью смеясь каждой шутке. Ревность кольнула сердце и сразу отпустила. Едва увидев Кро, девушка сразу прервала разговор и побежала к Битоли. При всех обняла и поцеловала. «Не отпускайте его, пусть фокус покажет!» Продолжала требовать Юлиана. «Держите крепче, он сквозь землю провалиться способен!» «Ладно, покажу». Согласился Кро. «Тут бутылок много, подбрось любую». «И она на голову кому-нибудь упадет. Классный фокус, ценю!» Расхохоталась жертва упыря. Биттель чуть склонил голову и вопросительно вскинул брови. «Ну ладно», — поняла его мысль Юлиана. «Если что, ты отвечаешь. Карло, ну-ка дай». Девушка отняла у одного из близко стоящих парней бутылку и швырнула в высоту. Всеобщие взоры поднялись вслед за ней. И Битали быстро достал палочку, указал ею в зенит, одними губами прошептав Труню. И бутылка исчезла. А, вы видели? Восторженно закричала девушка. Я же говорю, вы обалдеете! Смотрите, еще одна. Взмах, бросок, и еще одна бутылка бесследно исчезла в полуполете на школьную крышу. На сегодня все. Торопливо предупредил Битали, забирая у Франсуаза рюкзачок и обнимая ее за плечо. Фокусы нужно прекращать до того, как их тайну разгадают. Эки ты умный? Пока Юлиана развлекалась с бутылками, арабы с крыльца успели добраться до Битали и Франсуазы и обступили с трех сторон. Думаешь, ты можешь так запросто припереться в наш квартал и уводить наших баб? Недавний собеседник девушки ткнул его пальцем в грудь. Хочешь, я с тобой то же самое, что с бутылками сделаю? Предложил Битали. Всем понравится, кроме троих. Да ладно, не дрейф! Рассмеялся парень и хлопнул его по плечу. «Шучу, мархаба садык!» Раскачиваясь со стороны в сторону, он отошел и вскинул пальцы. Его друзья тоже расступились, освобождая дорогу. «Как у вас тут, однако, шумно и дымно?» Удивился Битали, уводя девушку. «Отец хотел меня в колледж отправить». Словно оправдываясь, ответила Франсуаза. «Банк кредита не дал, я сейчас коплю. Может, после школы удастся хотя бы в Рену уехать». «Там куда-нибудь поступить». «Кем ты хочешь стать?» «Не знаю. Кем угодно, лишь бы подальше отсюда. Мы тут как в каменном веке по сей день остались. Все закрывается, работы нет, развлечений никаких. Согласна стать помощницей фокусника». Внезапно повеселела она. «Ты не знаешь, кому-нибудь из циркачей случайно ассистентка не требуется?» Биттель остановился, достал коробочку и открыл перед девушкой. «Вот это да!» Восхищенно воскликнула Франсуаза. «Какая красота! Это мне?» Кро достал браслет и молча замкнул вокруг ее запястья. Девушка задохнулась, потом кинулась целоваться, снова начала любоваться подарком, и только потом спохватилась. «Но ведь он безумно дорогой!» Франсуаза мотнула головой. «Я не могу!» «Будешь спорить, сломаю замок, и ты не сможешь снять его даже в душе!» Пообещал Битали. «Какая красота!» Немедленно смирилась девушка, отвела руку, любуясь браслетом, а потом снова стала целовать молодого человека. «Спасибо». «Главное, носи его всегда», — попросил ее Биттели. «Мне будет приятно». «Ты всегда появляешься неожиданно». Прижавшись к молодому человеку, пошла рядом девушка. «Если бы я знала, а так мне на работу сегодня опять». «Ничего страшного. Скоро каникулы, сможем встречаться чаще. Я тебя провожу». Уже вернувшись в башню, Юный чародей первым делом распахнул шкаф, оживляя образ Франсуазы, глянул в висящее на дверце зеркало и довольно улыбнулся. Девушка была в нем: Тщательно зачесанные на затылок волосы, суровый взгляд и плотно сжатые губы, чуть изогнутые брови, обтягивающий свитер. Полированные пластинки браслета отражали прекрасную смертную так, что казалось протяни руку, и можно прикоснуться к ее щеке или плечу. На слабое потрескивание Битли не обратил внимания, и потому осторожное покашливание застало его врасплох. Крот торопливо захлопнул дверцу, развернулся. «Профессор Бронто, откуда вы здесь?» «Значит, ты здесь, в своей комнате?» Директор школы опять был в парчевой мантии и с бархатным беретом, с кисточкой на макушке. «И ничего не слышал? Странно. Похоже, мой свисток окончательно сломался». «Вы хотели меня вызвать, месье?» Напрягся Биттели, пытаясь прикинуть, что мог увидеть в шкафу директор. Франсуазу? Вряд ли. Зеркало каждому магу показывает того, кого тот желает видеть. Деньги смертных, они на самом краю. Нужно будет перепрятать подальше. «Да, хотел», — кивнул Артур Бронте и забросил руки за спину. подошел ближе. «Совет свободных извещён о вашем сегодняшнем успехе, Мисс и очень желает наградить вас за подобные достижения». «Правда, пока Мест не может придумать, как именно. Однако у них есть новая просьба. Зачеты вы все уже получили, месье. Однако у участников вашего братства появляется возможность существенно, очень существенно улучшить свои аттестаты. Для вас или мадемуазель Гарамник это, полагаю, безразлично. Она отличница, а вы глава клана. Однако остальные ученики – месье Санусерту, Лараку, Дубусу и даже Цивику, которому слишком редко задают вопросы. Подняться из отстающих в отличники будет весьма... М, приятно. В чем состоит эта просьба, профессор? Думаю, вы догадываетесь, месье Кро. Нужно забрать еще одну деталь из вооружения Темного Лорда. Я должен испросить согласие своих людей. Разумеется, месье Кро. Согласно кивнул профессор. И прошу вас не забывать, что освобождение от уроков вы получили только на один день. Так что завтра попрошу всех вернуться на лекции. Он указал палочкой в сторону подоконника и с легким треском исчез. И почти сразу на его месте возник надодух. «Ну ты где?» «Да здесь я, здесь!» «Тогда пошли!» Недоморв за минувшие месяцы заметно укрепил поступок к своему живому убежищу. Вырастив вдоль стены кустарника несколько акаций, опустивших ветви к самой земле. Глядя на длинные, с полпальца шипы, Биттель остановился, оглянулся на друга. «И как тут теперь проходить?» «Пощупай, шипы! Острые!» «Острые!» — подтвердил потомок темного лорда, потрогав один из них пальцем. «Братство башни!» — четко произнес надодух. «А теперь?» «Мягкие!» — изумился Кро. «Да ты просто гений природного чародейства! Правильно влезший и готовился!» «Прошу!» — довольно рыкнул в ответ на похвалу недоморф. Битали повернулся спиной вперед, проталкиваясь через густое переплетение ветвей. Но сопротивление почти не ощутил. Похоже, плотная непролазная стена была всего лишь иллюзией. На поляне, окруженный цветущими розами, все уже было накрыто. Покрывало лежало на разлапистом ивовом суку, местами свисая между веток. На ней тут и там стояли блюда с пирожными, фруктами и конфетами. Ничего другого компания с нижнего этажа брать не стала. А кроме того, стояли кубки и хрустальные графины. Вокруг стола поднимались кустики в виде кресел. Семь низких и одно высокое. «Прошу, темный лорд!» С легким поклоном указал во главу стола на додух Санусерт. «Леви!» Взмахнула палочкой Анита, и графины взметнулись в воздух, наполняя кубки. Тяжелее сосуды закачались. Все же ветка была не лучшей опорой для посуды. Однако, зная стремление недоморфа выращивать мебель, окружать себя живой обстановкой, никто из братства сетовать на это не стал. «Сегодня мы совершили великое дело, друзья!» поднял свой бокал на додух. «Мы доказали, что не просто школьные приятели, а достойная часть древнего рода! Слава тёмному лорду!» «Слава! Слава!» вскочили остальные ученики. Биттелли кивнул, с опаской пригубил тёмно-красный напиток. Но это оказался всего лишь сок. Терпкий и вяжущий, сладко-кислый и тягучий гранатовый сок. «У меня есть ответное слово!» поднялся он. «Скажите, вы все хотите стать круглыми отличниками?» «О то!» — ответил за всех цивик. «Хороший диплом всегда пригодится. Есть такая возможность». «Что нужно сделать?» «Полагаю, добыть еще что-то из вещей Эриджуна?» С кислой рожей вздохнула Генриетта. «Мы хотим еще одно приключение?» — спросил Биттели. «Да!» — дружно ответили почти все, кроме Генриетты и Нададуха. Первая удача, первая победа, первая награда опьянили учеников из колледжа Маркиза де Гуяка. Они чувствовали себя всесильными и жаждали новых свершений.